Глава 8. Злата. Я просыпаюсь от ощущения, будто голову раскалывают на мелкие кусочки. Боль настолько сильная, что челюсть разжать получается с трудом. Горло тоже болит. Помню, что рвало вчера. Что же за шампанское такое мне попалось? Неужели другие гости отравились? Алкоголь перед мероприятиями такого уровня проходит тщатейшую проверку. Я вроде бы тоже никаких лекарств не принимала, чтобы вызвать такую реакцию. Но мало ли, может, индивидуально так вышло. коя как сажусь на постели, аккуратно опуская ступни на пол. Каждое движение отдаёт болью в голове и шее. Надо бы исключить этот напиток из своего употребления. Раньше тоже было побаливала голова от него, но не так сильно, конечно. Пошатываясь, доползаю до ванной, и меня снова рвёт. И только, кажется, после этого становится немного легче. Почти вслепую шарю в коробке с лекарствами, достаю обезболивающее и глотаю сразу две таблетки, запивая водой прямо из-под крана. Оседаю на прохладный пол, прикрываю глаза и просто сижу, жду, когда начнёт действовать. Просто считаю секунды про себя. Наверное, даже впадаю в дрему какую-то, но вздрагиваю, когда на корзине с бельём звенит СМС-ка телефон. Открываю глаза, пару раз моргаю, приспосабливая зрение к яркому свету в ванной и беру телефон. «Как ты?» — от Артёмовой. «Умираю от головной боли». Лара шлёт плачущие смайлики, а потом спрашивает, может ли она приехать, и я отсылаю ОК и захлопываю телефон. Пора привести себя в порядок. Под душем так хорошо, боль отступила, оставив лишь какой-то муторный фон, но в целом терпимо. Я включаю массажные струи в кабинке и подставляю спину. Боль притихла, но на её место приходят мысли. Костя Оленин вчера вёл себя странно, внимательно рассматривал те документы, что я передала ему по просьбе Глеба. Несколько раз переспросил, точно ли это всё, нет ли ещё чего-то. Глеб ценит его за внимательное и скрупулёзное отношение к работе, но, как по мне, он слишком честоловен и высокомерен. И себе на уме. На вечере вчера тоже нервничал, сначала предлагал не идти, вроде бы как у реальных и возможных партнёров по бизнесу могут возникнуть сомнения в нашем единстве, что пока Глеб в тюрьме выходить в свет не стоит. был довольно настойчив, и мне пришлось ему чётко пояснить, что так мы решили с Глебом. Бизнес-лита должна видеть, что хоть мы и столкнулись с трудностями, однако с арены не сошли и не собираемся. А потом на приёме появился Бахурин. Был там с родителями и девушкой. Оказывается, отец его занимает приличную должность в органах, тоже вращается в влиятельных кругах. Но особого тепла между ними я не заметила. А ещё рядом с ним была женщина, красивая брюнетка с милой улыбкой, и она так дружески общалась с его матерью. Наверное, они давно вместе, может даже живут совместно. Артёмова говорила, что Демид не женат, но ведь там в паспорте сейчас многие не считают важным. Да и какая мне разница? Выключаю воду, вытираюсь насухо и выхожу из ванной. Обнажённое тело покрывается росой пеморашек от контраста температур внутри кабинки и снаружи. Очень хочется чаю. Одевшись, спускаюсь вниз, даю распоряжение в гостиную принести лёгкий завтрак: травяной чай и булочки с черникой. Лариса их очень любит. Усаживаюсь на диван и открываю свежий журнал с бизнес-новостями. Едва Алина вкатывает столик в дверь, раздаётся звонок. Лариса плюхается на диван рядом буквально через полминуты, подхватывает булочку и подносит к носу. М-м, обожаю их. Угу. Я откладываю журнал и беру в руки свою чашку. Ты не выглядишь умирающей, констатирует подруга и смакуя откусывает кусочек. Поумирало и хватит. Взджёргиваю бровь. Дел много. Вчера мониторила работу отдела по работе с клиентами бардак какой-то. Реклама-то уже оставляет желать лучшего. Большими потоками пусть сейчас занимается Костя, но ДТранс работает и с мелкими подрядами. Экскурсии, мелкие частные перевозки, детские поездки всё требует внимания. А что насчёт следователя? А что с ним? Беспристрастно смотрю на подругу. Златка, выключай вот эту вот леди, ты же со мной. Лара утыкает кулаки в бока. В сидячем положении это смотрится довольно комично. Он шикарный мужик. И он твой бывший. А ещё он пытается упрятать за решётку моего мужа и таким образом сломать мою жизнь. Он был твоим первым. А теперь прессует меня, зарабатывая погоны. И он вчера пригласил тебя на танец. Лара. Поддержал, когда стало плохо. Вызвал скорую. Скорую? Удивлённо смотрю на подругу. Лариса рассказывает, что в уборный, когда я умылась, лучше мне не стало, и тогда Бахорин вызвал скорую. Машина подъехала к чёрному ходу, так что никто ничего не заметил. Мне поставили какую-то капельницу, а потом я отказалась ехать в больницу. Странно, что я совершенно ничего не помню, а ещё стыдно. Наверное, Демит подумал, что я алкоголичка. После рассказа Артёмовой в памяти смутно всё это начинает всплывать, снова отдавая головной болью. Рабочий настрой, который, казалось бы, появился, снова тает. Опять хочется прилечь. С Ларисой допиваем чай, и она торопится в офис. Его вроде бы уже разблокировали после проверки налоговиков. Я провожаю её, делаю несколько звонков в рекламный отдел компании, прошу прислать мне отчёты за последние два квартала о рентабельности рекламы и копии договоров с агентами. И потом поступает вызов от охраны. Злата Владимировна, к вам посетительница. Говорит, это важно, пропустить? Кто? Не назвалась, но утверждает, что ей с вами срочно нужно поговорить. Ну кто там ещё? Сопроводи. Даю распоряжение. Когда в дверь раздаётся звонок, открываю и шокированно застываю. Здравствуй, Злата. Невысокая брюнетка мнётся на пороге. Меня зовут Рита, я я знаю, кто ты. Резко обрываю её. Как ты вообще посмела сюда заявиться? Девушка явно растеряна и встревожена, скорее даже напуганна. Замечаю, что у неё дрожат руки, на лице ноль макияжа, одежда простая, и явно торопилась, когда собиралась. «Прошу, выслушай, это очень важно!» «Единственное, что я хочу сделать, это приказать охране вышвырнуть ее, потому что эта женщина едва не разрушила мою семью. Это Рита, та самая бывшая любовница моего мужа. Но что-то в ней сейчас заставляет меня шире раскрыть двери, впуская в свой дом. Рассказывай». Становлюсь напротив девушки и складываю руки на груди. Рита опускается на диван и затравленно обхватывает себя руками. Трет плечи, будто замерзла, хотя и в доме, и на улице сейчас тепло. Злата, мне жаль, что я причинила тебе боль. Ты наверняка знаешь, что у нас с Глебом были отношения. Отношения? Фыркает. Не льсти себе. Покувыркались и хватит. Рита вспыхивает и заливается краской. Вижу, что ей хочется возразить, но она, видимо, вспоминает, что пришла не за этим и замолкает, проглатывает. Но потом берёт себя в руки и продолжает. Слушай, я не ссориться пришла. Волнуешься за Глеба? Он в порядке. Приподнимаю бровь. Стаяте надоело, и я прохожу к креслу напротив и присаживаюсь, закинув ногу на ногу. Я волнуюсь за тебя, Злата. Мне неспокойно. Четвёртый день за мной кто-то следит, я заметила. Какой-то мужчина ходит по пятам, и где бы я ни находилась, неподалёку стоит серебристая иномарка. Вот номер. Она подвигает ко мне листок с номером. Может, Бахурин приставил к ней слежку? Мало ли. Я хочу уехать, вообще из страны. Ну вперёд, я тут причём? Вот. Она кладёт на столик флешку и подвигает ко мне, и тут я напрягаюсь. Думаю, причина в этом, а мне этого всего совсем не надо. Что здесь? Рита нервно заправляет за уши, выпавшие из пучка пряди, а дёргивает край футболки. Не знаю, даже в ноутбук не решилась вставить, чтобы посмотреть. Два месяца назад Глеб приехал и попросил оставить это у себя. Сказал, чтобы никому не отдавал, и только мне он может доверять. Два месяца назад? От злости начинает сводить челюсти. Глеб поклялся мне тогда ещё 2 года назад, что больше даже не заговорит с ней. Прости. Она опускает глаза, но вряд ли о чём-то сожалеет. Тогда 2 года назад мы и правда расстались, но год спустя он приехал. Он честно пытался любить тебя, Злата, пока её мирало без него. Но ты злилась и истерила, что так и не можешь забеременеть, отдалялась ещё больше, а Глеб мужчина, которому нужно тепло. Поддонок. Чёртов кобель ты, Димбицкий. Но как бы там ни было, мне он ничего не обещал. Любит тебя, наверное. Как мило, мать твою. Пошла вон. Злата, пошла вон из моего дома. Ты вроде бы всё сказала, что хотела. Рита, вздохнув, встаёт с дивана, и я поднимаюсь следом, сдерживая, чтобы не сорваться и не стукнуть эту сучку. Я же истеричка, мне простительно. Будь осторожна, говорит она напоследок. С тобой Глеб рисковать не стал и спрятал эту штуку у меня. заботиться о тебе, а на меня наплевал. Так что мне самой придётся. Она уходит, а я захлопываю за ней дверь, хлопаю ладонью по косяку, что есть силы. Глеб снова лгал мне. Я терпеть не могу, когда мне лгут. Зачем вообще нужен был наш брак ему? В ради разнообразия в сексе раз в 3 месяца? С удивлением отмечаю, что бурю внутренней ревности и злость, настолько огненная, что я даже замечаю, что главная боль и слабость совсем сошли на нет. Хватаю флешку со стола и быстро поднимаюсь к себе. Отсоединяю ноутбук от всех проводов, даже зарядного, выключая на нём Wi-Fi и Bluetooth, предупреждая любую удалённую передачу данных. Втыкаю флешку в порт и напряжённо смотрю на экран. Для разблокировки данных вставьте CD-ключ. Это именно та часть, которую ищет Бахурин. Ну ты, Глеб, и засранец. Теперь у меня нет сомнений, кто запихнул ту карту в аккумуляторный блок моего вибратора. Рита ошиблась, меня он любит не больше неё. разбросал свои секреты по своим же бабам, подонок. Я хватаю телефон, чтобы набрать Демиду, уже собираюсь нажать на контакт, но вдруг торможу себя. Надо подумать, не спешить. То, что Глеб не изменял и что он хранит данные на носителе, который тщательно пытался скрыть, и ещё не говорит, что он замешан в торговле людьми, как утверждает Бахурин. Есть множество причин хранить информацию в секрете. Надо сначала самой попытаться разобраться, что к чему. Троеточие. Демид «Димит, пришли результаты анализов, которые ты запрашивал». В кабинет вошёл старший, оперуполномоченный Лев Леснов с распечатанной выпиской и положил её Бахурину на стол. «Клофелин». Кто-то решил не заморачиваться. Димит подвинул выписку к себе и нахмурился. То есть Злату пытались не отравить, а усыпить. Слишком мало информации и совсем недостаточно времени. Опасность растёт быстрее, чем он предполагал. «Лёва, у тебя свободные люди есть?» «Ну а ты как думаешь?» Вот откуда Демит. Надо найти это важно. Поставь наблюдение за женой Дембитского на сутки, а там посмотрим. Леснов вздохнул, но распоряжение выполнять надо, значит, будет изыскивать ресурсы. Так точно, товарищ капитан. Атерпортовал, забрал свою кружку из-под чая, забытую час назад, и удалился работать. Демит жаткнулся в кресле и задумался. Кто на вечере имел доступ к бокалу златы? Раз подруга, два Аленин. три работники. Но для этого нужна ловкость, чтобы подгадать так, чтобы бокал не достался кому-то из гостей. Подруга вряд ли. С телефона Златы сняли пальчики Артёмовы следов кофелины на них нет. Она должен была остаться. Если только она не вымыла руки, что маловероятно. Не успела бы. Злате стало нехорошо, у него на глазах. Пила она незадолго до танца, значит, Артёмова вряд ли бы успела сходить в уборную. Более вероятным вариантом остаётся Аленин. Стоит попробовать копать в эту сторону глубже. Бахорин открыл на компьютере папку со скопированными файлами из галереи телефона Златы. Он вчера оказался прав, она действительно засомневалась в муже, потому что сфотографировала документы. Однако ни Бахорин, ни эксперты ничего интересного и важного в них не обнаружили. Демид стал просматривать ленты, остальные файлы. Фото меню, названия каких-то магазинов, контактов, вот фотки самой Златы, по большей части с Артёмовой. И есть смешные, и есть, где она улыбается искренне так, почти как когда-то. А вот в обнимку со здоровенным рыжим котом. Мордоу последнего недовольный, но смотрит он на девушку снисходительно. Жирный и магнат и такой. Неужели тот самый? Бахурин не помнил, живут ли коты 10 лет, но он хорошо помнил, как радовалась Злата, когда он притащил ей на 8 марта маленький рыжий как тистый комок. Пока шёл ветер был сумасшедший, пришлось спрятать котёнка за пазуху, чтобы тот не замёрз. Так шерстяной засранец и старапал ему всю грудь и наставил затяжек на свитере. Как же она его назвала? То ли Фунтик, то ли Фантик. Бахурин словно очнулся и резко свернул файлы, когда Лёва снова вошёл без стука в кабинет. Тут, собственно, и не принято было стучать. — Дём, я приставил Петрова. — Ну вот, оговорил никого. — Обижаешь, товарищ капитан? — разулыбался Леснов. — Ладно, шучу. Скажи, чтобы докладывал напрямую мне каждые 2 часа, если всё спокойно, и, естественно, сразу по ситуации, если что-то не так. Хорошо. Бахуренко и внул встал и накинул пиджак. Пора было ехать к Наталье. В 4 у неё заканчиваются пары, обещал забрать. Вот как раз и поговорят. Вчера ведь так и не вышло. Хватит тянуть. Он же ощущает себя последней сволочью. пора расставить точки.